Поощрение осуществляется не только в форме устного или письменного слова, но и в виде мимики и жестов. Так при неуверенном, но правильном рассказе учитель поощряет ученика положительным кивком головы, располагающей мимикой и так далее. В текущей работе учителя на уроке воспитательное значение таких на первый взгляд, как будто малозначащих приемов, очень велико. Самым повседневным видом поощрения усилий является словесное ободрение. Оно широко применяется всяким вдумчивым воспитателем и руководителям, независимо от того, работает он с детьми или со взрослыми. Стимулирующее влияние ободрения со всей силой сказывается в период наибольших затруднений учащегося, когда он начинает сомневаться в своих силах, теряет уверенность или испытывает страх перед препятствием. В этих случаях ободрение учителя возвращает уверенность и энергию, ведет к успеху. Хотя в обстановке наибольшего затруднения положительных результатов поступка еще не видно, но налицо затрата больших усилий учащегося. В этот кризисный для него момент учитель должен подбодрить своего воспитанника, одобрить его усилия, вселить уверенность. Всем известно, какое большое значение для воспитания воли детей имеют уместные замечания такого порядка, как «молодец», «хорошо», «старайся так же и задача получится» и так далее. Иногда бывает и так, что ученика, казалось бы, не за что и похвалить настолько малы его успехи, хотя усилий затрачено много. Но опытный педагог и в этом случае поощряет ученика и за усилия, и за малый успех. зная, что эта похвала окажет большое стимулирующее воздействие на его последующую работу. Во всяком случае, поощрение должно быть строго дифференцированным за результаты усилия. Ученик может получить поощрение за усилия и порицание за результат. Ты работал настойчиво и старательно, у тебя аккуратная запись, все это хорошо, но при решении задачи допустил ошибку, а это плохо. Подготовленному ученику, но не проявившему нужных усилий в работе, учитель должен сказать «Ты решил задачу правильно, это хорошо, но не затратил никаких усилий, чтобы сделать еще лучше. У тебя небрежная запись. Решил ты задачу одним способом, но не пытался решить другим, хотя это и указывалось в условии. Учитывая твою подготовку, надо сказать, что ты работал ненапряженно». Лучшие советские учителя накопили огромный опыт по воспитанию волевых усилий. На своем опыте учительница А.Е. Адрианова показала, как необходимо упражнять и закаливать волю в процессе обучения. И хотя Адрианова освещает свой опыт воспитания главным образом в первых классах начальной школы, но ее система работы имеет важнейшее значение для всех классов общеобразовательной школы. «Практика работы с детьми», – пишет Адрианова, – Показывает, что в создании длительного интереса ребенка большую роль играет чувство успеха в работе. Поэтому я стараюсь так организовать обучение, чтобы каждый ребенок добивался успеха в работе или получал уверенность в том, что этого успеха он достигнет в скором времени. Сноска. Адрианова. Воспитательная работа в первом классе. Учпедгиз. 1946 год. Страница 5. Одним из непременных условий успеха в обучении является сознательное усвоение материала. Поэтому я стараюсь организовать обучение так, чтобы каждая задача, каждый вид самостоятельных заданий, каждый вопрос учителя заставлял ученика думать и преодолевать известные трудности. Приучал его направлять и сосредотачивать свое внимание на нужном объекте, производить усилия. Все это является средством развития воли ученика И всех его интеллектуальных возможностей. Сноска. Там же страница 5. Все будничные благородные дела наших детей я стараюсь зафиксировать в их сознании. Сделать путеводными звездочками на путях дальнейшего роста и развития личности ребенка. Слава Т. пять раз решал задачу и она не выходила. А на шестой раз решил. Хвалю его, акцентирую внимание детей на настойчивости и упорстве Славы. Сноска. Там же страница 13. «Я слежу за тем, чтобы ни один ученик не ушел из школы обескураженным и подавленным своими временными неуспехами. Указывая на недостатки его работы, я стараюсь дать ребенку перспективу более успешной работы, стимулируя его на преодоление трудностей». Сноска. Там же страница 95. «Адрианова выработала методику перевоспитания отсталых» и педагогически запущенных детей путем создания успеха в работе и стимуляции их волевых усилий. Такое же внимание вопросу поощрения волевых усилий уделяют другие советские педагоги. В повседневной воспитательной работе ободрение и поощрение находятся в прямой зависимости от авторитета руководителя, воспитателя. Чем выше моральные качества руководителя, квалификация, трудолюбие и воля, тем выше его авторитет. А чем выше авторитет, тем сильнее его воспитательное воздействие на людей. Опыт воспитательной работы показывает, что только уместные поощрения являются стимулирующим средством. Незаслуженное поощрение не воспитывает волю, а наоборот размагничивает ее. Подрывает непрерывное развитие требовательности человека к своей работе, к собственному росту. Особенно вредное влияние на волю оказывает захваливание человека. развивая такие черты, как зазнайство, некритическое отношение к своим недостаткам, капризы и слабоволие. Лучшие воспитатели и руководители бережно расходуют похвалы и поощрения, применяют их после тщательного выяснения действительных заслуг человека. А чтобы знать действительные заслуги, оценить по достоинству затраченные усилия и полученные результаты, необходимо знать людей – Учитывать индивидуальные особенности их характеров, способности, возможности, здоровья, обстановки, в которой они живут и трудятся. Наказание. Наказание есть принуждение человека к положительным усилиям с целью помочь ему преодолеть вредные побуждения и привычки. В наказание всегда включена в качестве главного элемента отрицательная оценка поведения человека. Наказание, выраженное только словесной оценкой поведения, носит название «осуждение». Если же к словесной отрицательной оценке присоединяется какое-либо непосредственное вмешательство в само поведение, тогда говорят о наказании ограничений. Считая убеждение основным методом поддержания сознательной дисциплины в социалистическом обществе, Ленин и Сталин важное значение придавали методу принуждения. Точно так же и в воспитательной работе, с кем бы она ни проводилась, нельзя ограничиваться мерами убеждения. «Я лично убежден, — писал Макаренко, — что наказание не такое большое благо, но я убежден в следующем, что там, где нужно наказывать, там педагог не имеет права не наказывать». Сноска. Макаренко. Избранные педагогические сочинения книга 4 АПН РСФСР. 1949 год, страница 53. Меры наказания в сочетании с мерами убеждения пресекают недозволенные поступки, предупреждают их повторение и тем содействуют развитию воли в желательном направлении. Меры наказания оказывают стимулирующее влияние на волевые усилия человека, высказывая порицание за нарушение порядка Учитель помогает ученику затормозить вредные движения и действия, а накладывая взыскание за бездеятельность, помогает ему мобилизовать нужные волевые усилия для активной работы. В свете учения Павлова действия наказания, направленные против вредных привычек, можно понимать как резкое разрушение нежелательных стереотипов поведения с целью укрепления желательных. Субъективное наказание переживается как острое чувство неудовольствия, страдания. Наказание и рассчитано на то, чтобы вызвать у человека сильные переживания и добиться перелома в его поведении. Но именно это обстоятельство заставляет учителя подходить к наказанию с величайшей осторожностью. Опыт советского воспитания показывает, что наказание приносит положительные воспитательные результаты только в том случае, когда оно вызывает у человека, если не сразу, то впоследствии сильное неудовольствие самим собой, чувство стыда и раскаяния, желание искупить свою вину. Это возможно, если воспитатель наказывает справедливо, то есть в соответствии с виной человека. Во всех других случаях наказание приносит только вред. Одно несправедливое наказание иногда может разрушить плоды деятельности воспитательной работы. Неправильные наказания особенно вредно отражаются на воле человека. Подрывая веру в справедливость, они ломают волю, делают человека озлобленным и безразличным ко всему, развивают мстительное упрямство или наоборот малодушие и трусость. Безнаказанность вредна, но столько же, если не больше, вредны последствия несправедливого наказания. Из всех фактов – обусловливающих справедливость наказания, решающее значение имеет установление подлинной вины человека за совершенный поступок. Нормы коммунистической морали вытекающие из них обязанности доведены до сознания учащихся в форме конкретных правил, доступных их возрасту. Но это еще недостаточное основание для справедливого взыскания за то или иное нарушение. Ученик может причинить кому-то ущерб, будучи совершенно невиновным. Если ученик, вывешивая присутствие учителя карту, вызвал своим прикосновением обвал большого куска настенной штукатурки, то никому и в голову не придет за это его наказывать. Ученик не предвидел и не должен был предвидеть, что это обычное действие, до этого выполняемое сотни раз, вызовет такие последствия. Случайные последствия действия здесь совершенно очевидны. А случайные действия, как известно, не могут быть вменены в вину. За них человек не несет никакой ответственности. Следовательно, педагог, разбирая нарушения, прежде всего должен исключить из сферы наказуемых все случаи и действия, в которых нет причинной связи между сознанием ученика и последствием поступка. На практике же нередко учащихся наказывают за такие действия. Ученик одной школы, играя на школьной площадке в городке, палкой разбил стеклянную бутыль, которая лежала под рогожей в яме. Он, как и все участники игры, не видел бутыли и не предполагал, что она там окажется. Тем не менее, директор, не разобравшись, объявил ученику выговор за поломку школьного имущества. Или другой пример. Учитель, придя в класс, не обнаружил мела и послал дежурного принести мел из учительской. Ученик, выходя из класса, разбил дверью пробирки, которые нес по коридору другой педагог. Учитель сделал устный выговор дежурному за неосторожность, но не сделал никакого взыскания за то, что он не выполнил своей обязанности, не приготовил мело заблаговременно. Между тем, нужно было поступить как раз наоборот. Ученик, открывая обычным способом дверь, не мог и не должен был предвидеть, что у самой двери окажется человек с химической посудой. Он в этом случае не виноват, тогда как за невыполнение обязанностей дежурного он несет прямую ответственность. И если педагогу, быть может, не обязательно знать все тонкости различия между отдельными разновидностями виновности, то совершенно необходимо иметь о них общее представление, чтобы гарантировать себя от ошибок в применении наказаний. На практике же очень часто между формами вины не делается правильного различия, в результате чего и происходит неадекватное наложение взыскания. Нередко можно встретить такие факты, когда за действие по неосторожности ученик имеет такое же взыскание, как и за действие по прямому умыслу. Ученик по неосторожности разлил чернила на пол. Другой ученик сделал то же самое, обозлившись на учителя за плохую отметку. Ясно, что вина их совершенно различна. Первый не желал и не предвидел последствий своего действия, хотя и должен был предвидеть, так как об аккуратности обращения с чернилами он знает с первого класса. Очевидно, здесь достаточно ученику сделать замечания и наставления, чтобы подобных случаев не повторялось. Второй же сознательно шел на нарушение, желал и предвидел последствия своего действия. Его поступок должен быть оценен как грубое нарушение дисциплины, и все наказание должно быть сформулировано в виде сурового порицания или выговора. Спутать эти два совершенно различных поступка можно только в торопях, поддавшись внешнему сходству действий, не разобравшись в мотивах поступков. И если подобные ошибки встречаются все же редко, в тех случаях, когда свидетелем является сам учитель, то при разборе поступков, совершенных учащимися вне класса, они бывают более часто. Это наблюдается у тех педагогов, которые мало знают детей, плохо работают с детским коллективом, с комсомольской и пионерской организацией, не развивают критики и самокритики в коллективе. Мы встречали случаи, когда учитель считал возможным накладывать взыскание только за умышленные поступки, полагая, что неосторожные действия независимы от воли человека, потому не наказуемы. Нет нужды доказывать, что такая точка зрения является несостоятельной. На деле такой взгляд ведет к распущенности, ибо никто не будет отрицать, что подавляющее число детских нарушений падает как раз на неосторожность, связанную с малым опытом, недостаточной ловкостью движений еще слабой развитой волей. Из всего сказанного о вине отнюдь не следует, что практика наложения взыскания в школе в какой-то мере копирует суд. но совершенно необходимо, чтобы учитель был вооружен правильными понятиями о виновности, без которых нельзя справедливо наказывать. Наиболее общие правила применения наказаний, выработанные в процессе воспитательной работы с детьми, могут быть сформулированы в следующих положениях. Первое. Наказание должно быть справедливым, то есть соответствовать вине человека и размеру тех последствий, которые вызваны поступком. Второе. Наказание должно осознаваться учащимся. Недостаточно, чтобы оно было объективно справедливо. Необходимо добиться того, чтобы ученик точно знал, за что он наказан и почему это справедливо. Следовательно, наказание предполагает проведение разъяснительной работы со школьником. Более характерные и серьезные случаи наказания требуют гласности и проведения разъяснительной работы в коллективе в целях предупреждения подобных поступков. Третье. При наложении наказания должна соблюдаться известная последовательность. За первый поступок ученик несет меньше наказания, за повторение – больше. Логика такого подхода понятна. Повторение поступка говорит уже о вредной тенденции в поведении. пресечение которой предполагает более суровые меры. Четвертое. Разбор поступка и наложение наказания должно проводиться по возможности немедленно. Большая задержка с наказанием, иногда, когда обстоятельства дела совершенно ясны, резко снижает стимулирующую силу наказания. Ученик за это время нередко примиряется с возможностью наказания. подготавливается к его восприятию, а потому не переживает острого чувства неудовольствия самим собой. Пятое. При наложении наказания всегда необходимо учитывать возрастные и индивидуальные особенности человека. Жизненный опыт, подготовку способности, свойства характера. Однако никогда не принося в жертву этим особенностям интересы воспитания данного учащегося и всего коллектива. Шестое. Необходимо соблюдать такт в применении наказаний. Недопустимо оскорблять и унижать личное достоинство ученика разного рода обидными прозвищами и сравнениями, что несовместимо с правилами социалистического общежития. Без нужды школьнику не напоминают о наказании, когда-то им понесенном. Седьмое. Не злоупотреблять наказаниями. применять их только в том случае, когда использованы все меры убеждения когда по характеру действия наказание становится неизбежным. Контроль и учет. Всем известно, какое огромное значение для коммунистического строительства придает наша партия контролю исполнения. Сталин в свое время указывал, что 9 десятых наших прорех и прорывов объясняются отсутствием правильно поставленной проверки исполнения. Партия учит проверять людей не по обещаниям и декларациям, а по результату их работы. Контроль связанный с ним учет является важным средством воспитания воли. Мы уже видели, что наибольшие трудности своей деятельности человек испытывает не при постановке цели или планировании, а при исполнении. Именно исполнение обнаруживает не только соответствие поступка требованиям долга, Но ну и то, насколько человек тверд в осуществлении поступка и способен мобилизовать усилия для успешного завершения дела. Таким образом, всякий контроль есть проверка волевых усилий человека. Но вместе с тем, всякий акт контроля, осуществляемый руководителем, есть огромный стимул для новых волевых усилий исполнителя.